Глава 12. Целительство. «Привет, Виктор!» – взял я трубку. «Эдгард, привет! Как жизнь?» «Да нормально! Ты поболтать или по делу?» Прошел слух, что ты мастерскую открыл. Матвей прекрасно расслышал эту фразу и хмыкнул. Допустим, ответил я. Так это правда? У тебя можно заказать что-то интересное? Доспехи, оружие. Блокираторы тоже на самом деле заказать можно, но эти заказы шли через князя. Он их как бы продавал, понятное дело, особо доверенным лицам, используя технологию как дополнительный рычаг управления государством. Блокираторы для других отличались от того, чем пользовался сам князь. Во-первых, они были в целом слабее, работали максимум на четвертом режиме. Во-вторых, они требовали раз в месяц контакта с базой. артефактом, который не позволял блокираторам разрушиться, что делало аристократов зависимыми от князя. В-третьих, у князя имелся ключ, как проходить через эту блокировку. Насколько я знал, моржовым тоже выдали блокираторы. Как-никак, союзный клан. «Если хочешь подробности, то заскакивай к нам в офис». «Адрес?» – заинтересовался Виктор. Я назвал ему место, и он появился у нас через пару минут. В футболке, шортах и кроссовках. На фоне нас сразу видно, кто к лету подготовился. «Чего такие нарядные?» – спросил он, после того, как руки друг другу пожали. «У нас переговоры были. Не спрашивай с кем». «Просто не спрашивай», – ответил ему Матвей. «Тайны?» — хмыкнул он. «Так что у вас здесь за дело?» «Матвей, расскажешь?» «Конечно!» «В общем...» Я еще раз прослушал то, что сам недавно говорил с некоторыми поправками. Главное отличие было меньше официоза. Сложно быть серьезным, когда Виктор сидит перед тобой в шортах и то и дело задает уточняющие вопросы. «А где-то есть подобная броня?» «Хотел бы я вживую посмотреть». «Возможно, ты слышал про новую броню князя», — ответил я. О. «А, ну да, что-то не подумал. Слышал, конечно. Все слышали? Но цены у тебя ломовые». «Вообще-то для своих в два раза дешевле, но я промолчал про это. Броня – это не такая уж необходимость. Почти. Короче, что-то среднее между шансом выжить и игрушкой, способом выпендриться перед другими родами. Необходимостью она не будет являться ровно до тех пор, пока твои враги не купят у меня броню». «Какие есть?» – ответил я. «Правда, очередь на ближайшие пару месяцев занята, если что», – добавил я. «Но если нужно срочно, то лично тебе могу сделать». «Мне надо поговорить с отцом», – задумался Виктор. «Да не вопрос, телефон-то мой знаешь». «Озадачил ты меня, если честно», признался он, «я-то думал, что попроще будет, но 50 миллионов только за первую категорию, это без всяких улучшений и особенностей», уточнил Матвей с улыбкой, учитывая наши дружеские отношения, говорить мы могли откровенно и свободно. «Да уж», – провел Моржов рукой по волосам и усмехнулся. «Это не на новую тачку бюджет выбивать. Попроси Виктор, я бы сделал ему скидку, но он не попросит. А я не предложу. Для аристократа его уровня скидка в несколько миллионов – это незначительная сумма. Торговаться и просить скинуть? В общем, не будет он так делать. Гордость, все дела». Тонкий момент, между прочим. Иногда можно и поторговаться, а иногда лучше не делать этого. Маржова я достаточно уважаю, чтобы не предлагать скинуть и не намекать тем самым на его финансовую несостоятельность. Но если ему будет нужно, он сам скажет, и тогда договоримся. Почему-то мне кажется, что если еще недельку подождать, то следующее окно будет через пару лет. Задал он вопрос без вопроса. Не знаю, как пойдет. Развел я руками. Ладно, господа, если вопросов больше нет, то я по делам поехал. Матвей, на связи. Виктор, ты набирай, если что. Просьба особо не афишировать мое маленькое дело. Впервые вижу, чтобы отказывались от рекламы. Я улыбнулся, мол, что поделать? В данном случае попытки рассказать на весь мир лишь угасят интерес. А так, когда никто ничего не знает, а очередь уже заполнена, и надо постараться, чтобы уговорить мастера, то есть меня, взять заказ. Я собирался делать уникальные, штучные произведения артефактного искусства. Чтобы прийти к этому, придется поработать на репутацию. Сегодня был заложен далеко не первый кирпичик для этого. Виктор ведь тоже не просто так сюда заглянул. Слухи пошли. Ага, как же. Кто-то из его разведки присматривает за мной. Может, не особо плотно и не каждый день, но точно присмотрели, с чем это я собираюсь заняться после окончания института. Самое смешное, что у нас табличка висит. Артефакты Соколова. Любой проявивший интерес сразу поймет, что к чему, а дальше пусть слухи сами ползут. На ближайшие полгода я буду занят Кнайтом. За это время точно еще кто-то придет. Там пару лет поработаю, и репутация сформируется. Еще десяток лет. И не буду пока так далеко загадывать. Артефакты не самые интересные, чем я планирую заниматься. На этой мысли я вышел из здания. Пора было ехать на следующую встречу. Томас Кнайт сидел на привычном для себя месте, на веранде у дома на берегу озера, и любовался пейзажем. Рядом сидел его сын. «А не слишком ли дорого, отец?» «Возможно», — не стало отрицать Томас. «Но, как сказал мальчишка, других предложений нет. Ты сам это знаешь. Соколов уникален». «Не уверен, что это хорошо. Их князь значительно усилил свои позиции за последние несколько лет. Отчасти благодаря этому уникуму». «Да, князю повезло. Вовремя ему парнишка подвернулся». «Его можно переманить к нам? Или устранить?» Томас поморщился. Он не любил такие разговоры, но понимал, что они являются неотъемлемой частью жизни. «Заказ – это хороший способ наладить сотрудничество». А устранить и так найдутся желающие. Наверняка в ближайшее время это поручат моему брату или еще кому-то из организации. Будь она неладна. К организации Томас относился очень просто. Как к ядовитой змеи, чей яд смертелен, но при этом полезен. Та часть жизни, о которой не хочется вспоминать. Еще меньше хочется к ней самому обращаться. Но, к сожалению, от этого никуда не деться. Непонятно тогда, чего они медлят. Старики не любят спешки. Что для них действительно? Десяток лет. Не такой уж и большой срок. Когда тебе исполнится 50, начнешь понимать. А когда стукнет 70, поймешь окончательно. Самому Томасу шел восьмой десяток лет. И он собирался прожить лет 50 минимум. Приятный бонус бытия высшего беса из древнего рода. Опять-то за свой отец, я и так понимаю. Так что с Соколовым? Будем сотрудничать? Да, для нас это небольшие деньги. А если он сделает что-то еще лучше, чем есть у нас, это неплохое пополнение. коллекции. Как скажешь. Из офиса я направился в ресторан, где была назначена встреча с Ольгой Гвоздевой. Их семейство давно вернулось к обычной жизни, если не считать кое-каких изменений. Первое. Эти годы Ольга посвятила учебе и собственному развитию. В последнем вопросе она плотно сотрудничала со мной. Я снабдил ее артефактами, которые собирали энергию мира и помогали ей наращивать силушку целительскую. Это привело к тому, что в чистой силе за три года она еще раза в два выросла. Перешла с уровня крепкого середняка на уровень высшей лиги. Еще не самая сильная, но лет через 10, если продолжит в таком же темпе, вполне может добраться до этого звания. Сейчас она была способна одним касанием заживить открытую рану так, что и шрама не останется. В мастерстве и знаниях она тоже прибавила. Еще она за эти три года обзавелась постоянными клиентами, которых лечила в час. порядке, без больницы. Второе изменение. Ее муж занимался моей охраной, но там ничего особого и не было. Обычная работа. Когда Ольга вошла в ресторан, я вспомнил, что еще кое-что поменялось. Она сама и ее внешний вид. Когда мы с ней только познакомились, женщина выглядела, да обычно она выглядела, дешево. А сейчас я наблюдал дорогую даму, которая легко может появиться в высшем обществе и не ударить лицом в грязь. Если не ошибаюсь, на ней одежда на несколько сотен тысяч рублей. Как она приучала себя дорого одеваться, отдельная история. Чуть ли силой в магазины затаскивать не пришлось, зато когда втянулась, это сильно ударило по бюджету семьи. Впрочем, беденок, Дни они от этого не стали. «Привет!» — поздоровалась она, наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Прости, я задержалась!» «Всего ничего, не страшно, как добралась!» Чуть не застряла в пробке. А так нормально. Уже заказал? Пару минут потратили на то, чтобы сделать заказ. Встретились мы в центре, в дорогом ресторане, который предоставлял отдельные кабинки для переговоров. Я чужим обещаниям не доверял, поэтому активировал артефакт, специально сделанный для того, чтобы оставаться неуслышанным. Защита от любых мне известных средств и способов подслушивания. Кстати, а почему я эти штуки не продаю? Хорошая ведь тема. «Мы здесь можем свободно говорить?» – уточнила Ольга. «Разумеется. Наше сотрудничество не ограничивалось тем, что я выдал ей пару артефактов, и на этом все. Мы совместно вели проект «Идеальный геном». Когда брался лечить Катю, я наивно полагал, что получится, как и со мной, насытить тело энергией, и то само разовьется куда надо. Оказалось, что я сильно ошибался». Как сам не убился до этого, загадка века, тут на гениальность не спишешь, скорее на очень большую удачу. И если в общих чертах, то энергия мира – это как удобрение для растений. Растения в данном случае отдельные гены, те, которые называют зверинами, считая, что они результат потребления зверей. Если исключить всякую мистику, то это просто гены-мутанты, которые обеспечивали аристократов удивительными способностями типа исцеления или перемещений сквозь пространство. Звучит просто, но стоит чуть углубиться, как такая жуть начинается, что слов нет. Есть гены полезные, есть очень полезные, есть не очень, есть откровенный хлам, а есть вредные и диковатые, такие как ген, отвечающий за повышенную растительность, изменение кожного покрова или цвета волос. Насытить аристократа энергией – это вылить удобрение на всю эту грядку. Что именно взойдет? Как повезет. Лотерея в чистом виде. Если хочешь получить прогнозируемый результат, то изволь изучить, какие гены за что отвечают, а когда изучишь и приступишь к практике, узнаешь, что организмы аристократов значительно отличаются от организмов обычных людей, и то, как работают их тела. Короче, там многоуровневая система, на каждый уровень которой надо подбирать особый тип воздействия, чтобы раскрыть потенциал максимально безопасно и эффективно. Можно и на положиться. Какая-то эволюционная защита от дурака встроена, но даже если взять естественный способ употребления в пищу заряженных энергией и генами-образцами зверей, и там случаются неприятные мутации. Правда, за века селекции и естественного отбора их почти не осталось, а современные аристократы выработали адаптивность к любым изменениям, что не особо упрощало задачу, если делать по уму, избегая лишнего риска». А что касается Кати, ее случай отличался от моего тем, что организм повредили. Это как сравнивать профессионального спортсмена, который получил травму, и спортсмена начинающего, которому нужно всего лишь правильно тренироваться и хорошо питаться. Правда, я ведь побывал во вражеской лаборатории, и меня там тоже сломали, но это Ольга помогла исправить, и я полностью восстановился. Тогда проще было. Случай Кати значительно сложнее, поэтому и пришлось изобретать многие методы лечения и реабилитации с нуля. Что дело не быстрое. Я закончил обучение, Эдгард вернула Ольга меня в реальность. «Это здорово! Ты не изменила планы? Все так же хочешь участвовать в том, что мы задумали?» «Это сделает мир лучше, так что почему нет?» «Хорошо, здание для тебя почти закончено. Остались последние штрихи. Закупка оборудования, и лечебница будет готова». «Не называй это место так!» – насупилась она. «Негативный оттенок. Целительский центр». «Не хочешь его, кстати, своим именем назвать?» «Нет уж», — хмыкнул я. «Мне лишняя шумиха ни к чему. Сама знаешь». «А как быть с тем, когда нас захотят прибрать к рукам аристократы?» «Как захотят, тогда и будем разбираться. Если что, князь нас прикроет. Но лучше до этого не доводить. Думаю, и своих сил хватит». «Знаю я твои силы. Хотелось бы обойтись без лишних смертей». «Это зависит не только от нас, Оль!» – помурчился я про себя, подумав, что некоторые все еще считают меня чудовищем. Женщина промолчала, отвлеклась на заказ, который принесли. «Тогда какой план дальше?» «Во-первых, тебе надо довести целительский центр Дума», – ответил я. «Во-вторых, начать там практику. Пусть твоя клиентура туда приезжает. Хватит по ним кататься. Ты же помнишь, что пятница и суббота – бесплатные дни». Ольга из тех, кого называют идейными. Она готова брать внушительные суммы с богатых клиентов, но при условии, что эти средства оплатят бесплатные дни, когда в центре любой желающий может получить помощь. Помню, управленца я тебе найду. по первым этим займется мой помощник. Ты его помнишь? Сергей Смирнов. Толковый парень. «Если мне не придется считать финансы, и он не будет воровать, тогда меня устроит». «Надеюсь, не будет». «Не замечал за ним таких черт». «Никогда не замечаешь, пока не вляпаешься». Я отрезал кусочек от стейка и закинул в рот. Ольга немного паникует. Так долго к этому шла, а до сих пор не свыкла с мыслью, что у нее будет своя лечеб... Тьфу ты, целительский центр. «Как справишься с этими двумя задачами? Нанимай себе учениц и учеников». Ольга вздохнула, повозила вилкой по тарелке, забывая, что еду вообще-то кушать надо. «Ты уверен в этом шаге? Это уж точно внимание привлечет». Не сам факт того, что Ольга наймет медицинский персонал, разумеется. Соль в том, что в больнице установлены алхимические печати, которые будут снабжать целителей энергией, а значит, они смогут больше работать, применяя свои силы. Как следствие, быстро вырастут в этой силе. Мы с Ольгой проверяли. Сила целителей отличалась от того, как устроены бесы или ходаки. Целителю главное дать энергии побольше, и он сможет использовать этот внешний источник подпитки. Ну, в теории. По понятным причинам мы не провели полноценные исследования с привлечением десятков кандидатов. Так что этот центр станет еще и площадкой для проведения эксперимента, скрытного и не совсем гуманного. Те, кто устроится к нам работать, получат подпитку и не будут об этом знать. Если они уволятся, их прогресс замедлится. Не факт, что это сразу свяжут с нами, но лет через 10-20 Центр имеет шанс породить волну сильнейших целителей, что способно изменить расклады в мире и решить многие проблемы человечества. Привлечет, но не сразу. Точнее, внимание в твою сторону будет сразу. И нас свяжут тоже сразу. Но те, кто заинтересуется, не поймут, что именно мы делаем. Когда поймут, много времени утечет. Тогда нас будет сложнее достать. Сейчас-то достать сложно. Можно, но сложно. Невозможно без последствий, я бы сказал. А так любого при должной подготовке можно, если не убить, то ранить и навредить ему. За себя я не опасался, за Ольгу тоже не так сильно, как раньше. Она в семье Гвоздевых самая боевая единица. Целители не только лечить умеют, но еще и калечить, что с ее силой плевое дело. «Знаешь, ты меня совсем не успокоил». «Представь, что ты неопытная целительница, которая в первый раз оказалась в операционной. Глаза боятся, а руки делают». «Хм, нечего делать неопытным в операционной, только смотреть», — ответила она недовольно. «Твою мысль поняла. Сделаю, что сказал. Что насчет нашего проекта? Сам знаешь, какого». «Можно начинать. Я готов прийти в любое время на первую процедуру». Ольга порывалась что-то сказать, но промолчала. Сотню раз эту тему обсуждали. Она, как никто другой, разбирался в моем организме. Также она, возможно, на текущий момент один из лучших специалистов в области генетики. С поправкой, что большая часть ее знаний получена благодаря практике, которую подарила алхимия. Я считывал данные, а Ольга... Она тоже считывала информацию, но на другом уровне. В тандеме мы дополняли друг друга и чуть меньше двух лет учились воздействовать напрямую на гены. Я даже новое название придумал – «Алхимия генов». А то, что наши наработки снова мир изменит – это ерунда. Я точно знаю, что у иностранцев есть технологии быстрого усиления бесов. Поэтому мы лишь сделаем то, что другие и так делают. Я немного лукавлю. Встречал я этих искусственных бесов. Они как качки, которые обкололись химией. Мышцы? Да, есть. И сила в этих мышцах. Но нет качества, такого как у потомственных аристократов. Поэтому целью проекта я ставил создание идеального генома. Если разберусь в этой теме, не пропаду в любом мире. Возможность адаптироваться к любым условиям дорого стоит. Давай тогда через пару недель. Я обустроюсь и приглашу тебя. Хорошо. Я, кстати, скоро женюсь. «Ну, наконец-то!» – воскликнула женщина. «Давно пора тебя остепениться, твоя избранница та милая девочка». «Если ты про Катю, то да». Как ни странно, но эти две части моей жизни, Гвоздевы и Екатерина, почти никак не пересекались. Над Катей работали другие целители, что не мешало мне заниматься девушкой своими методами, а с Ольгой встречаться отдельно, чтобы проводить опыты и исследования, наработки которых потом применять в реабилитации. Поздравляю, это. Когда свадьба? Если честно, то пока не решили. Надо с ее семьей обговорить. Вздохнул я, подозревая, что разговор будет нелегким. Ты справишься, не переживай. Рассмеялась Ольга. Я так рада за тебя. А уж я-то как рад. Без дураков. Давно этого ждал. Роман Коршунов спал. Он развалился на кровати, раскинув руки и сопя в подушку. Рядом на тумбе работал вентилятор, разгоняющий духоту и жару. Солнце пробивалось сквозь жалюзи. На улице утро наступило пару часов назад. Рядом с ним лежала женщина. Ее черные волосы разметались по постели. Она проснулась первой, потянулась, толкнула Романа, но тот не очнулся. Тихо ругнувшись на испанском, она встала с постели и голая прошла до холодильника, открыла дверцу и кроме пива ничего не обнаружила. Выругавшись снова, женщина накинула легкое платье и отправилась на улицу, перед этим достав деньги из кармана брюк Коршунова. Роман услышал, как та выходит, но не подал виду. Он продолжил валяться, медленно пробуждаясь от сна. Когда минут через десять послышался скрип ступеней на лестнице, ведущей в его жилище, мужчина по-прежнему валялся, но уже не спал. Когда дверь открылась и внутрь вошел посторонний, Роман оказался стоящим посередине комнаты. Незваный гость окинул Коршунова взглядом. Тот стоял голым, но абсолютно не высказывал волнения по этому поводу. Если кто-то из старых знакомых увидел бы Романа, то не узнал бы его. Тот успел отрастить густую бороду, побриться на лысо, раздаться в плечах и огрубеть лицом. Выглядел он скорее как головорез, нежели как аристократ. Впрочем, на фоне гостя он смотрелся еще ничего, тот был одет в шорты до колен и безрукавку, сейчас расстегнутую. На его шее, руках и животе виднелись татуировки, изображающие разных зверей. В темноте помещения выделялись золотые зубы, за поясом висел револьвер, что в данной ситуации было несколько бессмысленно, но сам гость об этом не подозревал. «Охотник!» – сказал он. «Ты охотник, да? Хватит членам сверкать, а то отстрелю его! Заявился ко мне на территорию и вздумал, того можешь творить что захочешь!» Гость говорил и говорил. Роман от силы разбирал половину, не сказать, что важную по смысловой нагрузке. Бандит матерился, тарахтел, выдавал ужасный акцент и проглатывал окончание слов. «Заткнись, а!» Бросил ему Коршунов. Гость, а если верить его татуировкам, это был один из главарей местных банд, и правда замолчал, зло уставившись на Романа. «Чего приперся? Вали лучше отсюда, пока цел!» «Смелый, значит!» Заулыбался мужик, хватаясь за рукоять револьвера, но не вынимая его. «Ты крут, охотник, я знаю! Поэтому твоя баба у нас! Если дернешься, мои братья позабавятся с ней! Ты же понимаешь, о чем я, да?» «Да?» Этот придурок любит уточнять, правда ли его понимают. С такой речью это неудивительно. Роман шагнул вперед, выбросил руку и схватил за горло недоумка. Вторая рука врезалась ему в грудную клетку, ломая кости. Дернув, Коршунов разорвал мужчину на две части. Кровь брызнула на стены, на самого Романа, и залила вещи в помещении. Отбросив труп в сторону, Коршунов отправился вниз. Одеться он не потрудился. Жил мужчина в хижине, на берегу моря, в стране столь отсталой и далекой, что приличным людям было не с руки знать о ее существовании. Внизу ждали дружки убитого, всего четверо, они облепили джип, держали в руках винтовки и курили. Один из них заметил Романа, крикнул, вскинул оружие и выстрелил. Не попал. Он не понял, от чего умер. На лице застыло недоуменное выражение, когда чужая рука снесла ему голову. Через пару секунд все было кончено. Четыре трупа и одна сломанная машина. Поломалась, когда об нее ударили человеческим телом. Роман повел кистью и открыл высоко в небе проход. Осмотрелся и приметил джип, который стоял в стороне и ждал звонка от босса. Там же обнаружилась похищенная женщина. Женщина. Судя по движениям, ее собирались изнасиловать. Коршунов закрыл проход и открыл еще один. Вскоре он оказался рядом со второй группой бандитов. Они умерли так же быстро, как и первые. Все, кроме одного. Ему Роман переломал ноги и припер к дереву. «Подожди!» – бросил он женщине, которая в ужасе смотрела на происходящее и еще не осознала, что именно произошло. А ты, повернулся он к раненому, расскажешь мне, кто вас послал.